Отработка 2. Контракт. Быстрее, адепт Катаилы, быстрее. Подгонял меня магистр Эйн. Мне уже лететь за вами скучно. Я бросила мельком раздраженный взгляд на летящего рядом преподавателя. Ему-то хорошо, а я тут через эти бревна сигаю на своих двоих. Магистр Эйн пользовался скоростной левитацией, которой славился во всем мире. Мало кому удавалось развивать такую же скорость. Я, к примеру, вообще не могла подняться от земли, она меня не отпускала. Все ваши одногруппники уже пошли в душ, а вы все никак не сдадите мне нормативы, огорченно вздохнул он. Конечно, если я последняя в очереди была, то что сделаешь? Из-за опоздания место, занятое для меня эльфийкой, преподаватель занять не дал и отправил в самый конец очереди. И оскривилась, но послушно пошла под хихиканье одногруппников. Выше адептка Тайлы, выше, что мешает вам применить немного левитации? Задал риторический вопрос магистр Эйн. Земля, рявкнула на него я. Ну что вы, адептка Тайлы, я знаю многих элементалей земли, которые неплохо справляются с такой непростой штукой, как левитация, подметил мужчина. Ну Я в их число не вхожу. Что поделать? Как-то раз Чен предложил мне спрыгнуть с крыши, мол, от страха хочу или не хочу, все равно получится. Я дура спрыгнула, прежде как следует приняв на душу, чтобы заглушить боязнь высоты. Земля аккуратно приняла меня в свои объятия, подхватив у самого низа. Если бы не была элементалем земли, разбилась бы. Больше я таких экспериментов не вытворяла. Отшен получил по шее. Иногда мне кажется, что будь ваша воля, вы бы предпочли нырнуть под землю, нежели перепрыгнуть бревно, задумчиво протянул преподаватель. А я, я так и сделала. Он засмеялся, долетел со мной до финиша, позволил закончить занятие и пойти в душ. Теперь я уныло плелась в общагу, потирая ушибленную руку. Во время бега по лесу ветка саданула прямо по запястью. Довольно больно. Еще и правая. Жаль у меня регенерация как у человека. Вэйлара уже ждала меня в комнате, развалившись на кровати. Она успела принять душ и даже заплести мокрые волосы. Теперь подруга пролистывала какую-то книжку, разглядывая ее без особого интереса. Увидев меня, ввалившуюся в комнату, она выкинула куда-то за спину свое чтение и белозубо улыбнулась. Где Чен? спросила я, направляясь в ванную комнату. «Да гуляет где-то, пожала она плечами. Фиг его знает. Не выражайся, хмыкнула. Ой, да кроме тебя никто не слышит, отмахнулась девушка. Я тебе уже все положила, иди. Спасибо, слабо улыбнулась я и закрыла за собой дверь. Принимая прохладный душ, смотрела на себя в зеркало в полный рост, повешенная зачем то эльфийкой на стене. Глядя на невысокую девушку с зелеными, что не свойственны элементалям земли, глазами и каштановыми волосами, я поняла, что выгляжу замученной. Хотя и чувствую себя так же. И как только на меня такую может позариться Инкуб? Хотя о чем это я? Вообще не в ту степь думаю. Даже собственных мыслей смутилась. Когда я вышла к подруге, она уже переоделась и явно готовилась к выходу. Перерыв на обед, потом еще одна пара и отработка. За что мне это? Еще и до конца года. А после выходных я вообще их стала бояться до колик. Слушай, а как ты после того случая в глаза нашему декану смотришь? спросила подруга. Никак. Я не смотрела. Да и повезло смотаться быстрее. вздохнула, присаживаясь перед туалетным столиком. Не будешь же ты все время пол рассматривать, хмыкнула эльфийка. Надо будет буду, решительно. Не сможешь. Почему это? Да он сам тебе скажет, чтобы не вела себя как идиотка. Я вздохнула громко и безысходно. Да ладно, Мий, ободряюще. Не съест же он тебя. Ну да. Только по Это-то понятно, но вот даже не хочу думать, какого он обо мне мнение, нахмурилась. Эльфика встала, подошла ко мне и начала расчесывать мои волосы. Я же ушла в себя, глядя в никуда. Не нравится мне эта ситуация. Интересно, как бы отменить эти отработки? Нужно придумать способ заставить декана от них отказаться. Главное, чтобы он меня при этом за мои промахи не сдал. Хотя, разве он сдаст? Не думаю, как-то это тупо будет. Значит, «Значит, таки нужно что-то такое найти, из-за чего он может передумать. Вэй позвала я подругу. М? Слушай, как думаешь, что бы мне такого сделать, чтобы магистр Дин отменил отработки? Вэйлара удивленно посмотрела на меня. Она явно не ожидала такого вопроса, и под ее взглядом я смутилась. Ми, ты чего? Подруга продолжила делать прическу. Не хочу я так. Он же смеется надо мной. Тихо. И ты откажешься от возможности так часто видеться с любимым? Удивленно. А тебе бы понравилось, если бы твои чувства высмеивали? Надулась я. Ну, повысмеивает и полюбит, пожала она плечами. «Ага». И если бы на моем месте была ты, то так бы и стало, но Миен Тайле, строго сказала девушка, и я даже вздрогнула. Что же ты так себя не любишь, а? Неужели ты думаешь, что никому не можешь понравиться? Кому? смотрела я на нее через зеркало. Человеку? ему до инкуба, как от гном их горды океана. Вот значит как, прищурилась она. А давай-ка поспорим. И Если ты перестанешь тушеваться, сменишь наконец-таки свой имидж и начнешь обращать внимание не только на магистра Диена, но и на других парней, то к тебе очередь выстроится. Чем тебе не нравится мой имидж? Обиделась я. Мии, давай вот сейчас не об этом, раздраженно сказала Эльфийка. Спорим? На что? Скрестила руки на груди. «Тридцать золотых. Решительно заявила блондинка. "Они ли?» Возмущенно спросила я. «Пятьдесят», — повысила ставку девушка. «Сорок», — понимая, что иначе она еще больше задерет. задерёт. "35", смилостивилась она. Договорились. Мы пожали друг другу руки и сами же себе разбили. Обычно я на такое не ведусь, но сейчас даже самой интересно стало. Да и денег с подруги поиметь тоже неплохо. Но если так, довольно протянула вы, то придется нам что-нибудь прогулять и смотаться в город за обновками. Зачем? ужаснулась я. Знаю я ее любовь по магазинам шастать, весь рынок скупит. И меч твой менять, глупая. Эльфийка закончила мою прическу и подошла к шкафу. И теперь я буду выбирать, как ты будешь одеваться. А так как ты, моя дорогая, после пар на отработках то придется заняться этим во время тех же самых пар. Я взвыла и уронила голову на стол, понимая, на что подписалась. Но с чего я вообще вдруг решила с ней поспорить? Доказать собственную ущербность? Не настолько я и плоха, просто смотря для кого и с кем сравнивать. Вот это подойдет», — довольно сказала девушка. Я подошла к кровати, на которой лежал наряд. Платье чтоб я в нем на отработку пошла. Не волнуйся, наденешь его только после ужина. Вечером же у тебя немного свободного времени все же есть? Вот и пойдем в парк с ребятами поболтать. Эльфийка была рада до безумия. Обычно я все в той же форме хожу, но сейчас она решила заняться мной всерьез. Да ты сама подумай, что на это скажут? Уперла руки в бока. А что такого? Мы сядем в беседку, а остальные, как подтянутся, уже не будут спрашивать, отмахнулась она. И вообще, время уже. Переодевайся, давай. Я вздохнула, быстро переоделась, и мы отправились в столовую, яростно споря насчет вечернего наряда. Начинать с завтрашнего дня девушка не собиралась. Раз руки разбили, значит, сегодня она надо мной свои измывательства и начнет. Ну просто отлично. Перед входом в столовую меня ждал Шерт. После той сцены с полотенцем мне было несколько неуютно в его компании, так что я хотела было пройти мимо, но цепкие пальцы Дроу ухватили мой локоть. Губы мило растянулись в улыбке, отправленной в Иларе, а ноги повели меня подальше от адептов. Мое возмущение было подавлено громким чш. <Jonah> на нас косились, показывали пальцами и, кажется, Начинали строить предположения, которые мне совсем ни к чему. Не хочу я никаких сплетен, связанных с принцем Дроу. Отпусти, придурок, больно, возмущенно требовала я. Шерт затолкал меня в кладовку, после чего захлопнул за нами дверь и отпустил. В нос попала пыль, и я оглушительно чихнула, заставляя пылинки закружиться в небольшом помещении. В отличие от Дроу, я в темноте не видела. Поэтому начала шарить руками, чтобы хоть к чему-то приткнуться. Когда парень ко мне повернулся, я не смогла сдержать смеха. Его глаза в темноте светились розовым. Принц тёмной расы с розовыми глазами. Вот это умора. "Тихо, Тайле", рявкнул на меня принц. "Розовые", ткнула я в него пальцем. "Не повезло тебе, бедному". Светящиеся в темноте глаза прищурились. Шерт схватил меня за руку, резко дернул к себе, разворачивая в процессе, из-за чего я оказалась прижатой к нему спиной. Его рука закрывала мой рот, и истеричный смех прорывался совсем чуть-чуть. Убил бы, прорычали мне на ухо. Я не позволяю никому над этим смеяться. Все, кто попытался, оказались зарыты в твоей любимой земле. Так что подумай над своим поведением. Он говорил с такой яростью, что я даже замолчала. Что-то не подумала, что ему с этим вообще не очень хорошо живется. Успокоилась, я активно закивала, а когда меня отпустили, тихо сказала: "Извини". Развернувшись, посмотрела в недовольные и всё ещё прищуренные глаза. Пыль забилась в горло, но мой хрип дроу расслышал. Слух у него тоже куда лучше, чем у меня. Везет же. Сегодня ночью займемся моим артефактом, сказал он. Звучит весьма двусмысленно. Не удержалась я, сама не понимая, что на меня вдруг нашло. Тайла, мне не до шуток. Артефакт мне нужен уже завтра, а значит, сегодня придется не спать. Я щедро приплачу, княжна. Выдержав особую паузу, из его уст мой титул прозвучал особо издевательски. Зря я его разозлила, хотя скорее обидела. Вот и он бьет на то, что меня задевает. Я же извинилась, нахмурилась. Теперь мы точно в расчете, хмыкнул в ответ Дроу и скрылся за секунду. Я вылезла из кладовки, желая кому-нибудь там наконец-то убраться, после чего оглядела заинтересованную толпу народа, жаждущую подробностей. «Спятили?» Спросила я адептов: "По делу это, по делу". На меня посмотрели недоверчиво, но пропустили в сторону столовой. Есть мне что-то уже перехотелось, да и черные от грязи и пыли руки намекали на то, что лицо у меня не чище. Опять мыться надо идти. Не успею поесть. Грустно вздохнув, я отправилась обратно в общагу, прежде заглянув в столовую и помахав ей, чтобы она меня не ждала. Девушка удивленно посмотрела на меня и махнула рукой в ответ. Мол, иди, я сейчас захвачу что-нибудь и тоже приду. Как же я люблю свою соседку. Вэй, я сегодня не смогу с тобой пойти в город, сказала подруге, когда она вошла в комнату с двумя тарелками в руках. Почему? спросила девушка подозрительно оглядывая уже помывшуюся меня. И что у тебя там за шуры муры с самим шертом?» Мне сказали, вы целовались в кладовке. Что мы делали? <нудовим> Забрала у подруги тарелки и поставила на стол. Сама подумай, это просто сплетни. Хмм, mm -hmm. и не говори мне, что ты из-за него и не сможешь, <нудовим> промурлыкала Эльфийка, присаживаясь на свободный край стола. Я подвинула себе еду, поудобнее устроилась на жутко неудобном стуле и взяла в руки вилку. Увижу, кто слухи распускает, этой же вилкой и прикончу да, он сюда ночью придет. Я буду делать для него артефакт, хмыкнула. А, так это по работе, протянула разочарована девушка. А ты что думала? раздраженно спросила я и отправила первую порцию еды в рот. Ну, ты же с ним и у друидов была. Он был сдарила ей, так что наша встреча это просто совпадение, ответила, проживав. А об артефакте мы еще до этого договорились. Вечером я буду набирать силы в земле. Думаю, в этот раз придется вливать довольно много, а из нашей комнаты тяжело тянуть энергию. Скажи спасибо ректору за барьеры, хмыкнула девушка. Ладно, давай активнее, скоро пара начнется». И вот тут самая прилежная ученица, хотя уже с подпорченной репутацией, мило улыбнулась подруге и А я не пойду на пару. Мне в город нужно. Мии, ты чего? Тебе пыль в мозги залетела? Ты собираешься прогулять пару гренда? В шоке уставилась на меня Вейлара. Мне нужно купить сосуды, вздохнула я. «Из чего я артефакт делать буду? А ему нужно обязательно сегодня. Тогда я пойду с тобой, решительно заявила она. Даже не думай, грозно посмотрела я на эльфийку. У кого-то ведь я должна лекцию переписать. И если что, скажи, что понятия не имеешь, куда я пропала. Я потом сама разберусь. Соседка встревоженно смотрела на меня, хмуря свои идеальные брови. Ей не нравилась вся эта идея, как и мне, но выбора не было. Пустышки у меня закончились еще в прошлый раз. Шердт все равно нужный не сможет притащить, а отработку прогулять ради этого куда хуже, чем пару Гренда. Так что я решительно поднялась и отправилась к шкафу, чтобы переодеться в тренировочный костюм без знаков отличий. Лучше надень платье, вздохнула подруга. С ума сошла. Я удивленно посмотрела на нее. Так ты не будешь привлекать лишнего внимания, как возможная адептка, а станешь самой обычной горожанкой, только очень привлекательно одетой. Кивнула уверенно Вэй. Давай, давай. Тебе же это нужно. Я нахмурилась, глядя на лежащее на кровати платье. Некоторое время меня одолевали сомнения, но потом я все же решилась и переоделась. Вейла вновь сплела мне прическу с лентами, дала свои туфельки на небольшом каблуке и подкрасила глаза. Ей явно нравилось этим заниматься, а я лишь хотела быстрее рвануть в город, чтобы успеть выбрать пустышки до отработки. У меня не было и тени сомнений, что лучше влететь у Гренда, чем даже просто опоздать на ковер к магистру Диену. Девушка убежала на пару, а я вышла через задний ход из общаги, прорыла себе подземный тоннель и пошла по нему на выход из академии, где уже давно заприметила дырку в защите. Наверное, ее сделал кто-то из элементалей земли, раз она находилась именно в земле первое время я ждала встречи с ее создателем, но после того, как мы ни разу не столкнулись за столь продолжительное время, пришла к выводу, что он уже успел выпуститься. Как только выполню работу и Шерт заплатит, куплю себе артефакты связи. Раньше жалко было столько денег отдавать, но сейчас я поняла, насколько это нужная вещь. Взять того же Шэна. А вот куда он пропал? Его госпожа в город рванула без разрешения, а он где-то гуляет. А если со мной что-то случится? Навряд ли, конечно, но чисто теоретически. Его же отец и казнить может за то, что не углядел, а он даже не чешется. Наглая безответственная котяра. Карта то куда преданнее. Правда, забрать сразу мне его не дали, нужно еще провести парочку ритуалов, и тогда волчонок станет полностью моим. Самому пушистику это не понравилось, и он так скулил, что у меня сердце разрывалось. Не хотелось никуда возвращаться. Да и с альянам куда лучше, чем здесь. Эх. Выбравшись наверх на окраине города, прежде удостоверившись, что никто не увидит, я оправила пиджак, закинула волосы назад и уверенной походкой направилась на темную сторону рынка, вход в который знали немногие. Люди и нелюди и правда не обращали на меня внимания. Только несколько парней пару раз подмигнули, а я обворожительно им улыбнулась. Адептам определенного времени в город нельзя. И за этим строго следят, могут даже отчислить за несоблюдение правил. Права было вейно насчет платья. Никто и не думает, что я могу быть из Академии стихий. Отлично. На рынке я не могла сдержать грустный вздох глядя на прилавки с различными товарами. Мне, как самой обычной девушке, хотелось купить себе красивую одежду, дорогие украшения или просто какую-нибудь побрякушку. Но приходилось идти мимо, лишь поглядывая на интересующие предметы. Взбежав по ступенькам неприметного домика, постучала три раза, назвала пароль и дверь открылась, пропуская меня вперед. Поздоровавшись с живущим в этом проходном доме охранником, Я прошла через задний выход на закрытую часть рынка. Сосуды или пустышки, как называли будущее вместилище магии артефакторы, можно было купить и на обычном рынке, но только здесь я могла найти высококачественный материал и особые камни. Обычно я покупала все в магазине у Тайтанга. Так звали невысокого друида, известного в особых узких профессиональных кругах артефактора. Да и на самом деле Тайтанк это псевдоним. Настоящее имя неизвестно. Здесь, проходя мимо других искателей особых товаров, я не волновалась, что кто-то будет ко мне присматриваться. Никто ни на кого не смотрит, делает вид, что не замечает и сразу же забывает, если видел. Договор об этом подписывает каждый, кто получает сюда допуск. "Здравствуйте, Тайтанк", поздоровалась я с хозяином лавки, закрывая за собой входную дверь. Привет, Тамми. Улыбнулся мне мужчина. Тебе, как обычно? Да, мне стандартный набор, и я еще хочу посмотреть особые сосуды. Заказчик аристократ высшего уровня подошла к стойке. Оплата 50 на 50. Как особому клиенту могу оформить 30 на 70. Обворожительная улыбка. Я радостно закивала. Не думала, что он и 50 на 50 одобрит, а тут Просто отлично. 30% заплачу сейчас, а 70 после получения денег от Шерта. Хорошо, что затраты на материалы оплачиваются им в полной мере. "Жди", сказал он и скрылся в неприметном проеме. Пока Друид отправился за пустышками, я стала с интересом рассматривать выставленный на витринах товар. Тайтан не только продавал материалы для артефакторов, но и готовые артефакты. И вот сейчас я смотрела на две серьёжки, сделанные в виде ромбиков из какого-то зелёного камня. Пока в руках не смогу повертеть, не определю, что за камень. Вот их я и куплю. Приду 70% отдавать и заодно артефакты связи себе возьму. Сама делать не хочу, этот артефакт сплошная ментальная магия. Отойдя к прилавку, я услышала звук открываемой входной двери. Сердце пропустило удар, и я, сама не знаю зачем, рванула за стойку, села на пол и постаралась даже не дышать. Прятаться было глупо. Никто ведь никого не выдаст это правило, нарушение которого может караться вплоть до смерти. Но почему я тогда здесь сижу? Как будто что-то подтолкнуло. Вошедший направился к стойке, останавливаясь там, где секунды назад была я. Из проёма показался друид Удивленно на меня посмотрел, но не выдал, поднимая глаза на пришедшего. "Здравствуйте, магистр Ден. Чем обязан вашему присутствию?" вежливо улыбнулся хозяин магазинчика и убрал то, что принес мне, в шкафчик рядом со мной, при этом жестом показывая, чтобы вела себя тихо. Вот же угорастило. Видимо, пятой точкой почувствовала, что именно от этого посетителя еще как нужно спрятаться. Надеюсь, он меня не видел. Он же меня убьет!» сердце бешено билось. Мне казалось, что его слышат все. Я рассчитывала на антимагические глушилки, которые стояли у друида, чтобы покупатели лишний раз свои способности где не нужно не применяли. Но ведь это магистр Ден. Мне нужны артефакты связи, сказал Инкуп, и мое сердце при звуке его голоса пропустило удар и устремилась в такую гонку, что мне даже страшно стало. "Вид?" спокойно спросил друид, упираясь ногами в меня. «Сережки. для женщины", ответил декан. Где-то в груди больно кольнуло. "Для какой это еще женщины? Я, конечно, никаких прав на него не имею, но заставить себя относиться спокойно тоже не могу. Ревность прямо так и хлестала через край. Могу предложить те, что есть на витрине. Вон те, ромбовидные. Камень меняет цвет по желанию хозяйки, что будет оценено любой женщиной, расхваливал выбранные мной сережки хозяин магазина. Я обиженно ткнула пальцем в ногу друида. Он посмотрел на меня и выпучил глаза, мол, не пались. А я состроила обиженную моську, давая понять, что сама хотела их купить. Или лучшее попытался исправить ситуацию друид. Беру, спокойно сказал магистр Дин. Я могу принести товар еще лучше. Нет, я беру именно эти. Я обиженно надулась, чувствуя, как от меня ускользает такой редкий камень, меняющий цвет. Хотя и цена будет весьма высокая, может, я бы себе их и позволить не смогла. Друид отошел, и я начала нервничать еще больше. Главное, чтобы магистр Дин Не вздумал наклоняться сюда. Он же меня увидит. Демоны, как же страшно. Пока мужчины обсуждали артефакт, стоя у витрины в паре метров отсюда, я думала, куда бы себя деть. В шкаф залезть. Я неаккуратно и шума наделаю на весь город. Сидеть тут и молиться, чтобы меня все таки не заметили? Не думаю, что это хороший вариант. Рвануть в жилую часть дома. Тайтан, конечно, знает меня как особого клиента, но это не значит, что я могу разгуливать где хочу. До ушей донеслось хлопанье из проема напротив. Звук крыльев всегда заставлял меня впадать в панику, забывать, кто я и где, как себя надо вести. Вот и сейчас с круглыми от страха глазами вглядывалась в темноту, когда ру! Оповестил всех о своем прилете попугай. А! Зарала во всю глотку я, вскочила и вылетела из за стойки, забираясь с руками и ногами на того, кто стоял ближе. Птица. С детства после одного случая я безумно сильно боялась всего, что летает. Долго привыкала к не людям с крыльями и тяжело общалась с элементалями стихии воздух. Вот и сейчас спокойно сидевший на стойке попугай заставил меня ухватить за шею моего спасителя и ткнуться носом ему в шею, закрывая глаза. Р Ру! выдал еще раз попугай. Я не посидела от страха только потому, что это невозможно. Но мурашки по всей коже, паника и ощутимый тряс был гарантирован. Руи, сколько раз я говорил тебе не пугать клиентов? рявкнул на птицу друид. А ну пойдем!» Руи. Артефактор удалился вместе с птицей в проем, но я пока что не могла отцепиться от кого-то теплого и поддерживающего меня за бедра. Из головы напрочь вылетело кто, помимо Тайтанга и меня, находился в лавке. Да и пока что мне было все равно. Напрягал только тот факт, что мне очень нравились и его прикосновения, и его запах и Знакомый вздох заставил меня покрыться мурашками от страха уже по-другому поводу. Я Он Мне, пожалуй, пора, пискнула я, резко подаваясь назад. Если бы не Инкуб, вовремя подхвативший меня одной из рук, грохнулась бы на пол. А теперь я осмотрела ему в глаза, которые находились всего в паре сантиметров от моих. Чувствовала его дыхание на своих губах, тепло его рук. Его запах и его ярость. Выпарю, прорычал он, усаживая меня на стойку. Простите, пискнула я. Как хорошо, что со мной не было Вайлары. Ей бы эта картина понравилась. Я сижу, растрёпанная и красная на стойке, с неприлично задранным платьем. Магистр Ден стоит так близко, что можно подумать не о том, что на самом деле. Стоит взъерошенный, и аж в зьерошины, и яще волосы его вцепилась и крайне злой. Я слезла со стойки, оправила платье, глядя куда угодно, только не на оседланного мной ранее декана. Вот это я отчебучила. Боги, как же стыдно. Тамми раздался голос друида, выходящего из проема. Прости за руи. Ты ему нравишься, вот он и стремится познакомиться поближе. У меня нервно дернулся глаз. Не хочу нравиться птицам. Хочу, чтобы они вообще меня сторонились и я жила без их присутствия. Вот радость бы была. Магистр Ден, вы будете брать артефакты, спросил Тайтанг. Да, скрестил на груди руки Инкуб. И упокойте заказ. Тамми». Я не выдержала и бросила мимолетный взгляд на декана. Он смотрел на меня щуря свои светящиеся от злости глаза. Смущенно кусая губу, я отвернулась от него посмотрела на друида, сохраняющего спокойное выражение лица, и перевела взгляд вверх, моля богов оставить меня сегодня в живых и в статусе адептки. Конечно, магистр Ден кивнул хозяин магазина. "Тами, выбери все", поспешно ответила я, чтобы мой будущий убийца не понял хотя бы, зачем я сюда пришла. Достав кристалл, я оплатила первые 30% Взяла ощутимо тяжелый закрытый мешок, сквозь который не подглядеть содержимое. После чего направилась было к двери, но меня остановила рука декана, вытянувшаяся в сторону и преградившая мне путь. "Я провожу тебя, Тамми", сказал магистр Дин, и из его уст мое прозвище прозвучало угрозой. Я подождала, пока расплатится декан, после чего направилась к выходу, идя чуть впереди. Ноги предательски тряслись. Сердце все еще не могло прийти в норму после встречи с птицей. Вспотевшие руки обнимали мешок, а глаза лихорадочно оглядывали народ в поисках еще одного спасителя. Рука Инкуба опустилась мне на плечо, цепко цепкожимая пальцами, чтобы не сбежала. Я послушно шла обратно к дому охранника, ведомая деканом. Далеко не жизнерадостные мысли заставляли меня хмуриться все больше и больше отчислят. Чего ему мучиться со мной? За то, что я вылезла в город, еще бы мог пощадить. Но за то, в какой части рынка он меня нашел, это гарантированное отчисление. Когда мы прошли через дом и вышли на открытую часть рынка, магистр Ден притянул меня ближе. Народа гуляло много, и идти на расстоянии вытянутой руки было неудобно. Несмотря на то, что я была к нему так близко, Я не могла наслаждаться ситуацией. Напряжение витало в воздухе, и в моей голове то и дело всплывали мысли о побеге. "Ну что, Тамми?" начал мужчина, и я сглотнула. "Я жду объяснений. Что забыла адептка Академии стихий в учебное время не просто в городе, но еще и в закрытой его части, официально запрещенной?» Я вздохнула, посмотрела на магистра и встретила его недовольный взгляд пронзительно серых глаз. Какой же он красивый, даже когда хмурится, хочется смотреть на него вечно. И если бы только у меня была эта вечность. Мне нужно было кое-что купить, тихо ответила я, замечая, что народ нас не видит. Спустившись на нижний уровень зрения, поняла, что декан поставил на нас всевозможные щиты, а также пологи от прослушки для отвода глаз и подавления запаха. его здесь все знают. Видимо, он не любит афишировать свое присутствие в городе. Неужели? наигранно удивленно. А я подумал, что вы туда на работу устраиваться пришли, чтобы после отчисления не возвращаться к родному отцу. У меня даже глаза заслезились. Отчисление? Только не это. Погроб жизни буду отрабатывать, только бы остаться учиться. У меня больше нет свободного времени, а мне очень нужно было купить некоторые артефакты, пробурчала. Если вы не забыли, с сарказмом начал преподаватель. То место для новых отработок у вас уже нет. Простите, это было очень важно, прошептала я. Дальше мы шли в тишине и около самых ворот академии магистр затянул меня в телепорт. А раньше нельзя было это сделать страны он какой-то. Когда я открыла глаза, моему взору предстала небольшая уютная светлая гостиная. Я недоуменно покосилась на преподавателя. Тот хмыкнул и указал мне на диван. Я послушно села, продолжая обнимать мешок. Меня что, даже в академию не пустят? Прямо так отчислят. Интересно, куда он нас переместил? С любопытством рассматривая удобную комнату, я все таки положила мешок рядом и поднялась. Пока декан где-то ходил, я подошла к большому зеркалу, ужаснулась своему потрепанному виду и горящим от стыда щекам, поправила все как следует, после чего продолжила осмотр. Шкаф с книгами, полки с какими-то зельями, две двери, картина, шкаф с напитками, диваны, два кресла, опять дверь, в центре столик особенно порадовал пушистый мягкий ковер на весь пол. Туфельки снять и порадовать стопы я не решилась. Убийца. я в платье. Стою в какой-то гостиной, в которую меня перенес кто? Правильно, мужчина моей мечты по совместительству мой декан. Ну просто отлично. Класс. Ура. Еху. Пора жить себе могилу. Я вздохнула и вернулась на диван, где и устроилась, притянув поближе мешок. На те деньги, что получу с артефактов, можно будет попробовать в платную академию поступить. Позор, конечно, если из этой отчислят, но домой возвращаться не хочу. Или, может, к друидам податься? Хотя зачем я им, недоучка нужна. Вернулся магистр Ден, поставил на стол две чашки с чаем и уселся в кресло напротив меня. Он закинул ногу на ногу, скрестил руки на груди и начал пристально меня разглядывать. Всю, от ног до головы и обратно. Оценивающе так, что я даже смутилась и перетащила на колени мешок, чтобы почувствовать себя хоть немного защищенной. Вы меня очистите? спросила я, глядя на пар, идущий от чая. Следовало бы, хмыкнул декан. Вас адепт Катайлы будто прокляли». Были хорошие прилежные ученицы, и вдруг, с какого-то момента, вы устраиваете мне неприятности буквально каждый день. Я засопела, ближе притягивая мешок. Магистр достал из кармана пиджака коробку и положил передо мной на стол. Я узнала в ней именно ту, в которую убирал сережки артефакты Тайтанг. Зачем декан их достал? Это ваши, сказал мужчина, продолжая прожигать меня взглядом. Я удивленно посмотрела на него. Решил все таки отдать? Но я вроде не говорила, что хочу их. Или он заметил наше переглядывание с артефактором? Все равно у меня финансов на них пока что нет, и, судя по камню, не будет. Э-э, выдала я глубокомысленное изречение, подметил мужчина. Этот артефакт позволит мне связываться с вами в любое время, а раз вы до конца года у меня на отработках то это просто необходимое средство связи. Я удивленно смотрела на Инкуба. Так он туда пришел, чтобы мне их купить? Но зачем? Мог бы обойтись стандартными недорогими артефактами с обычного рынка. Хотя я ведь ему потом их отдам, наверное, поэтому он решил сразу хорошую вещь взять. "Берите, адепт Катаилы", сказал он. Или мне лучше называть вас тамми? Я покраснела и взяла коробку с сережками. В этот момент в гостиную зашел лич. Я, как была с мешком на коленях, так на него в обморок и свалилась. «Мион» — это было последнее, что я услышала. Если от птиц я бегу, то от нежити мое сознание предпочитает просто смыться. На кладбище меня так съедят, а я и не замечу. Через некоторое время очухалась от резкого запаха какой-то дряни которую магистр Диэн сунул мне прямо под нос. Пыталась убрать голову, но он крепко удерживал. И пока я не открыла глаза и не посмотрела на него крайне недружелюбно, декан не убрал демонову колбу. "Где я?" хрипло спросила, глядя только на мужчину, чтобы лича вновь не увидеть, если он здесь. "У меня дома", вздохнул Инку, убирая руки и пересаживаясь обратно на кресло. Я отослал его можете спокойно пить чай. Неужели все настолько запущено? Вы, а не Я притянула чай к себе, стараясь унять дрожь. Да, я могу даже не почувствовать страха, отключусь раньше. Магистр Тайшан знает о моих проблемах. На начальных курсах он пытался помочь мне побороть страх, но я каждый раз падала в обморок даже от иллюзии. Значит, будем искать другие способы, задумчиво протянул декан. Так вы меня не отчислите? тихо прошептала я. Нет, Мэн, но я лично накажу тебя за твою вылазку. Почему ты перешел на ты, преподаватель? Я поникла. Взамен, продолжил магистр, ты расскажешь мне о том, что ты делала на закрытом рынке, что у тебя в мешке и зачем? Раз мне придется скрыть факт твоего пребывания там, то я должен быть уверен в правильности своего решения. Я посмотрела на мужчину из моих снов. Только сейчас я подумала о том, что нахожусь у него дома, в его гостиной и сижу с ним чай распиваю. Я даже смутилась, глядя на него хоть и в форме преподавателя, но все же сидящего расслабленно, а не как на лекции или в кабинете. Серые глаза смотрели с едва заметной толикой и любопытства. А длинные тонкие пальцы, подпирающие голову, постоянно подкидывали не совсем приличной картинки. Стоп. О чем это я опять? Хватит уже. А вы меня не отчислите? Пропищала я, чувствуя, что скоро эта фраза станет моей коронной по отношению к магистру Дену. Идеальная бровь взлетела вверх. Он, наверное, думал, что я понатащила всяких женских артефактов в стиле приворотных и привлекающих внимание противоположного пола. Если бы это было так. Я подумаю. адептка Тайлы. почти рык. Я вжала голову в плечи, глядя на раздраженного магистра, вздохнула, открыла мешок и разложила на столе пустышки, кристаллы и приспособления для создания артефактов. Ни одной готовой вещи среди этого не было, и любому магу, хоть немного знакомому с артефактологией, стало бы понятно, что это набор для создания новых артефактов. Магистр Ден был в шоке. Он был так ошарашен, что даже чуть приоткрыл рот, глядя на многочисленные цепочки, подвески, кольца, камни и прочее, прочее. Декан факультета защитной магии даже подался вперед – облокачиваясь на колени, чтобы рассмотреть все получше. Видимо, он был не просто наслышан о создании артефактов. Он понял, что это профессиональный набор, с помощью которого делают не безделушки в стиле все тех же женских артефактов, а куда более серьезные вещи. И теперь он перевел взгляд на меня, осознавая, что все это я купила для себя. В академии запрещено работать и И у меня нет лицензии артефактора, поэтому то, что ты делаешь, нелегально и считается весьма серьезным нарушением закона. Закончил за меня мужчина. Я грустно вздохнула и сделала глоток чая. Какой вкусный, черничный. Не думала, что серьезный магистр Дин будет пить такой чай. Хотя с чего я взяла, что он должен пить именно черный кофе или чай без сахара? И давно ты этим занимаешься? спросил он, наблюдая за мной. С первого курса, тихо ответила. Не говори же ему, что на самом деле еще смак школы. Потрясающе, мрачно протянул декан. Вы, адепт Катайлы, удивляете меня все больше. Какие еще скелеты в вашем шкафу? Я покраснела, разглядывая чай. «Не на преподавателя же смотреть. Заморозит взглядом, как Василиск. И никто ему ничего не скажет. Нет у меня никаких скелетов. Я их боюсь, сказала Мельком, бросив на него взгляд. Стало быть, и защищающий от магии инкубов артефакт ты собралась делать сама? спросил магистр Ден. Конечно, кивнула я, но потом вспомнила, что вообще-то это запрещено. Ой, то есть нет, конечно, нет. Этого ведь нельзя делать. Что вы? Мне не поверили. Так вы меня не начала было. Не отчислю, закончил магистр. Но у меня есть условие. Какое? С Надеждой. Мужчина ухмыльнулся. Да так, что я даже платье пониже натянула. На это магистр Ден нагло расхохотался, с такой силой, что я покраснела до кончиков ушей, стыдясь собственных мыслей. О чем я опять подумала? Отсмеявшись, Инкуб поднялся и вышел из комнаты. Вернувшись, положил передо мной на стол контракт. Самый настоящий контракт, на который я с удивлением взирала. Артефакты ты будешь делать в моей лаборатории, начал декан. Это не единственный пункт договора, остальное прочитаешь там. Нарушишь хоть что-то, тогда и поговорим об отчислении. Я поставила чай, взяла нехилую стопку бумаг, уложенную в папку, после чего начала читать. Некоторые пункты были недописаны, видимо, Инкуб ждал, что я еще что-нибудь умудрюсь сделать. Про артефакты он написал только то, что даже чернила еще толком не высохли. Пробегаясь глазами по пунктам, с удивлением обнаружила такой: Использование расовой магии в алхимии. Это еще что такое? Большинство из перечисленного походило на рабочие обязанности какого-нибудь ученого. Точно. Он ведь говорил про создание группы. Вот зачем договор? Но причём тут артефакты? Простите, магистр Диен, это договор о работе в группе, про которую вы говорили итальяну? спросила я. Да, кивнул мужчина. И Я не спрашиваю тебя, хочешь ли ты работать в ней. Это часть твоей отработки. Я хмыкнула. Вообще-то я и так не против. Для тебя есть два плюса. Первый ты будешь получать зарплату, как и все. Второй я позволю тебе заниматься артефактами. А как же лицензия? Я сам подам на нее запрос. Он вновь сел на свое место. И ты будешь сдавать экзамены для ее получения. Нужную литературу возьмешь в библиотеке. Спасибо. Тихо. Это ведь широкий жест с его стороны. Он мог отчислить меня и даже посадить, но в итоге взял на работу и разрешил заниматься любимым делом. Из чего такая щедрость? На закрытые рынки без меня ты больше ходить не будешь, продолжил Инкуб. Спасибо, магистр Ден. Я посмотрела в его серые глаза, полные благодарности и восхищения. И я делаю это для себя, мен холодно сказал он. Для себя? И только. Да хоть для императора темных эльфов. Главное, что я смогу заниматься и дальше своим любимым делом, а также учиться в Академии стихий. Для кого ты собралась делать артефакт в этот раз? спросил мужчина. Для Шерта, смело ответила я. В договоре имелся пункт о неразглашении. Можно быть спокойной, подпись декана уже стоит. У них началась гонка за трон добавила Сроки по деловому строго. Сегодняшняя ночь. Нужно обязательно его присутствие. Поставила свою подпись, проколола палец принесённый вместе со всеми иголкой и капнула каплю крови. Поморщившись, начала искать взглядом хоть что-нибудь, чтобы прикрыть ранку. Регенерация у меня человеческая, а кровь Вечно льёт такой рекой, что сейчас я уже залила полблюдца под чашкой чая. Магистр Ден мученически вздохнул и опять вышел. Вернулся уже с пропитанной чем-то ваткой. Спасибо. Закрыв ваткой ранку, я смущенно посмотрела настоящего надо мной мужчину. О такой домашней ситуации я могла раньше только мечтать, а сейчас Пусть это все и не так, как хотелось все равно запомнить его, стоявшего в своей гостиной рядом со мной. Жаль, нельзя запечатлеть этот момент в памяти в идеале и надолго. Какую пару ты прогуляла? спросил декан, наклонившись вперед, чтобы забрать блюдце и чашку, испачканные в крови. Близко. Как же близко. Я видела, как задралась рубашка, обнажая шею больше. Хотелось коснуться ее губами, почувствовать стук сердца вдохнуть запах я сглотнула, чувствуя, как сердце учащает свой бег, а руки мгновенно потеют. Наблюдая за длинными пальцами, легко подхватывающими блюдце, напрочь забыла про вопрос. А когда магистр повернулся ко мне, оказываясь совсем близко, я даже дыхание затаила, глядя в его глаза цвета грозовых туч. Мне до безумия захотелось поцеловать его. По телу пробежалась толпа мурашек от одной только его близости, от ощущения его дыхания и от этого сводящего с ума запаха. Я задал вопрос. Голос с легкой хрипотцой, заставивший меня желать еще больше. Магистр поднялся и вновь вышел, оставляя меня одну. Я сглотнула и начала приходить в себя. Боги, я опять пялилась на него как влюблённая. И мало того, озабоченная дурочка. Ну почему он так на меня действует? Надо срочно заняться артефактом против их магии, чтобы он не чувствовал мои эмоции. И нужно как-то заставить себя перестать впадать в оцепенение каждый раз, как он приближается. Может, дело правда только в том, что он инкуб? Даже надеюсь, что дело только в этом. Демоны, какая же я дура. Нужно учиться контролировать себя. Парня что ли найти? Я его полюблю и забуду про этого умопомрачительного инкуба. Он же мой декан, в конце-то концов. И плевать, что отношения между адептами и преподавательским составом разрешены. Лучше бы все запретили, тогда бы бедные адептки не мечтали о своих преподавателях. Или бы это не помогло, даже не знаю. Сердце больно кольнуло. Ему ведь плевать. Это я ловлю каждый его вздох, каждое движение, а магистру Диону до меня как как орку до да балерины. Но ничего. Я сильная. Я выдержу. Всего-то два годика осталось потерпеть. Ха-ха-ха. два годика. Я даже нервно хихикнула. Минут через семь вернулся декан, поставил передо мной новый чай в новой посуде и уселся в кресло. Взгляд у него был весьма красноречивый. Он смотрел на меня с таким самодовольством, что мне резко захотелось стереть эту ухмылку с лица. Сволочь. Все же, наверное, по нему так сохнут. Вот он и получает от этого удовольствие. Самооценка уже до небес взлетела. Мен, еще раз спрашиваю, какую пару ты прогуляла? Голос однако был ледяным. Пару магистра Гренда? Ответила я, скрестив руки на груди в защитном жесте. Нужен ты мне, гад? Ничего. Соберу все свои чувства и вышвырну вон из собственного сердца, чтобы я и любила такого да не в жизнь. Найду себе кого-нибудь получше. Пусть на руках носит и не смотрит, как на средство достижения каких-то личных целей. После моего ответа взгляд декана потемнел, из-за чего появились желваки на скулах. И как-то зло выдохнул. Ой. Кажется, я его разозлила. Не хватало мне проблем с ним насчет скипетра, который ты якобы украла. Так ты решила еще и пару прогулять, сказал он. Я себя виновата и не чувствовала. Обычно меня довольно легко заставить чувствовать вину, но тут нет. Я ничего у него не брала, а прогулять пару один раз не смертельно. Я никогда до этого пары не прогуливала. Это впервые. Довольно смело, ответила я. Похвалить? Обманчиво ласково. Бесит, подумала я. Как я вообще могла в него влюбиться? Это какое-то помешательство. С таким-то характером только мазохистка может втюхаться, а я боли боюсь. Погодите, дошло до меня. Вы не верите, что я украла скипетр? Уровень мага, укравшего его, куда выше твоего, спокойно сказал магистр. У тебя элементарных знаний бы не хватило. Для меня это было унизительно. Понятное дело, что я еще адептка и только учусь, но легкость, с которой меня записали в неучи, обидела. Он считает, что я не могу сделать чего-то действительно серьезного, что не доросла еще. Может быть и так, но все же Он не знает меня, чтобы так спокойно это утверждать. Куда уж мне? Не выдержала я, забыв, кто сидит передо мной. Я же не великий магистр нескольких видов магии, который считает, что его мнение единственно верное. Мужчина напротив прищурился, глядя на меня, а я отвернулась, мечтая поскорее отсюда уйти. Зря все таки Вэй возмущалась. Я и правда не хочу каждый раз чувствовать себя никем рядом со своим любимым. Так ещё из его же слов. Вздохнув от собственных мыслей, я расправила мешок и начала аккуратно складывать купленное у Тайтанга обратно, стараясь не смотреть на явно недовольного магистра. Скоро он меня отчислит, если не за поведение, то за мой язык, который просто не может сдержаться в некоторых моментах. Поразительная смелость Адепт Катаиле Лед сковывал похуже цепей. Раз вы так уверены в моей характеристике данной вами, то и мне следует вести себя в соответствующее описанию. Сегодня ночью я буду лично присутствовать в вашей комнате при создании артефакта под куполом невидимости, и вам запрещено кому-то об этом говорить. Я даже рот открыла, глядя на инкуба. Он спятил, Это же, я даже представлять не хочу. Но магистр Диен, это начало было. Меня не интересует ваше мнение, ведь мое, как вы сказали, единственно верное. Я успела заметить промелькнувшую в глазах злость. А теперь, адепт Катайлы, вы отправитесь приводить себя в порядок, затем к магистру Гренду с объяснениями, что я вызвал вас для подписания контракта. А уж потом я жду вас в своем кабинете. И если узнаю, что вы нарушили хоть что-нибудь, то я лично вас выпарю». Не успела я что-то сказать, как декан уже затянул меня в телепорт, перенося в мою комнату. Когда я оказалась сидящей на своей кровати с мешком в руках и контрактом на полу вместе с артефактами сережками то поняла смысл последних слов. Щеки залились румянцем. Что с ним творится? Неужели я так разозлила его? Хотя, если подумать, он меня не отчислил, дал работу, разрешил заниматься артефактами, а я его, а я ему, в общем, вместо благодарности наговорила гадостей. Как тут не злиться? Боги, если он будет ночью присутствовать, я боюсь, что может наговорить Вэй, думая, что никого нет. Я ведь даже не пойму, в какой именно момент он явился. Он ведь предупредит, да? И вообще, это какой-то бред. Зачем ему это? Понятное дело, что пока я не получила лицензию в открытую при магистре в его же лаборатории вместе с Шертом артефакт делать нельзя. Потому он и сказал, что придет сюда и под пологом невидимости, но он ведь пошутил? Первым делом я спрятала мешок Затем убрала в тумбочку договоры, захватив коробку с сережками, села к зеркалу. Артефакты были великолепны. Ничего лишнего, но в то же время изящная работа. Зеленые ромбики в золотой окантовке смотрелись очень гармонично с моими глазами. Как только я надела волшебные украшения, ментальные настройки подцепились автоматически. Несколько нитей связи уже были привязаны. Магистр Ден, никогда бы не подумала, что так произойдет, и Тайтанк. Нужно будет потом остальных добавить. У всех адептов такие есть. Только я никак купить не могла, отказываясь от денег отца. Да и как-то лень было этим заниматься. Сходив в душ третий раз на дню, чтобы смыть себя впечатление от произошедшего, я переоделась в форму и отправилась к магистру Гренду. Пары закончились. Адепты разбежались по своим делам, и по учебному корпусу слонялись только преподаватели да хвостовики. Исключение составлял этаж, где находилась библиотека. Я подошла к кабинету декана факультета боевой магии, выдохнула и постучалась. После несколько раздраженного войдите, я толкнула дверь и прошла на ковер, чувствуя себя преступником, пришедшим признаваться в жестоком преступлении. Магистр Грент захлопнул папку, откинулся на спинку удобного мягкого кресла и постучал пальцем по столу, рассматривая меня. "И за что он только так меня не любит? Что я ему такого сделала?" "Вы адептка Тайлы, случаем не спите с магистром Диеном?" как бы между прочим спросил он. Я аж рот открыла. "Фига себе предложение!" Я, конечно, о таком тоже мечтаю, но это только мечты. Из чего вообще такие выводы? Странно, весьма странно. Он, который раз делает все за вас, продолжил мужчина. Я уже знаю, что вы не пришли на пару из-за него, но я все равно вынужден вас наказать. Во-первых, вы напишите мне эссе на тему, которая была сегодня, а во-вторых, будете месяц кормить горячо любимого всеми Я Но его уже Гердин кормит, возразила я. И у меня отработки? Освободите его от этого бесполезного занятия и займитесь им сами, сказал преподаватель. Не будет времени днем, сделайте ночью. Идите, не портите мне настроение своим присутствием. Я поклонилась и вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. Прикрыла тихо так, даже воздух не потревожила. Но когда отошла от кабинета на достаточное расстояние, то не выдержала и пнула ногой стену от злости. Стало больно, и я шипя на собственную дурость начала прыгать на другой ноге, поддерживая эту. Бесполезное занятие? А мне, значит, им заниматься нормально. Конечно, зачем мне учиться или спать, они надо мной издеваются. Для одного я, значит, слишком тупа, а для другого вообще хуже грязи под сапогами. Да плевать мне на ваше мнение. Я прислонилась спиной к стене, скрестив руки на груди и глядя в одну точку перед собой. Какое мне дело до да мнения других? Это всего лишь академия. После нее я смогу действительно показать, чего стою. Да даже если ничего не смогу, им-то какая разница? Миан! Раздался знакомый крик. Чен летел ко мне на всех парах, протянув руку вперед. — И вот, пойми нас, девушек. Оборотень ничего мне не сделал, но из-за всего произошедшего я взяла и обиделась на него. А на кого иначе? Больше ни на кого. Так что, развернувшись в противоположную от него сторону, я стремительным шагом направилась на пятый этаж в кабинет магистра Диена. Чэн нагнал меня около лестницы и схватил за руку, заставляя остановиться. Сам же согнулся в три погибели, пытаясь отдышаться. е моё я еле за тобой угнался", сказал парень. "Ты чего от меня удираешь?" "Отстань, Шен, я никого не хочу видеть", отвернулась от него я. "Эй, Ми, кто тебя обидел?" встревожена. «И тут, я даже не знаю, как так вышло". Ты чего плачешь? Ми, солнышко ты мое накосячившее, не плачь. Оборотень притянул меня к себе и крепко обнял, поглаживая по спине и нашептывая успокаивающие гадости. Ну подумаешь, дурой родилась. Так полнаселение такое, и ничего. Но руки не из того места растут. Так это еще никого не убило, наверное. Чувствуя себя загнанной в клетку, я ревела выпуская все эмоции наружу. Тон, То с каким Чен произносил все эти слова, позволил мне расслабиться, вцепиться в парня и продолжить реветь более усиленно. Адепты, проходящие мимо, с удивлением смотрели на нас, перешептывались и отправлялись дальше. Надеюсь, они ничего там не придумали. Хотя сейчас мне на это плевать с самой высокой башней академии. Слезы текли ручьем. Сердце разрывалось на части, а тело мелко трясло. Казалось бы, ничего такого не произошло, но магистр Диан меня ни во что не ставит. Зачем он тогда взял меня в команду, если я такая бесполезная? Хотя да, в контракте речь о расовой магии, а в ней я толк знаю. Да и, видимо, считает, что мной легко управлять, тем более, когда я так сильно накосячила. Он прав. И будет использовать меня, как ему нужно, получая вдобавок от моей влюбленности повышение собственной самооценки. А магистр Грэнд Сплю ли я собственным деканом? Нормально это так спокойно спрашивать? Он что, считает меня какой-то подстилкой Лишь бы поиздеваться, отправить куда-нибудь мучиться? И зачем? Вот что он лично от этого получает? Какое-то садистское удовлетворение. Ми, дорогая, пойдем на улицу, ты успокоишься, выскажешься, тихо говорил Чен, перебирая мои волосы. «И плевать на отработку, опоздаешь. Он меня тогда вообще сожрет» сквозь слезы. Ну и что? Пойдем. Нечего появляться перед преподавателем в таком виде, решительно. Оборотень приобнял меня за плечи и повел к выходу пользуясь лестницами и коридорами, где никого не было. И вот когда мы вышли в сад, он усадил меня на лавочку, сел на корточки передо мной и взял за руку. Второй я смахивала слёзы и вытирала салфеткой опухший красный нос. Что тебе наговорили эти идиоты? спросил меня парень, заглядывая в мои глаза. Мне тайтарха месяц кормить, шмыгая. Ну и что Улыбнулся он. Никто ж не знает наш маленький секрет. В том-то и дело. Меня отправили мучиться. Наверное, с надеждами на то, что ящер меня сожрет. Тихо. Он скорее Гренда сожрет, — хмыкнул Чен. Я слабо улыбнулась. Что правда, то правда. А что магистр Дин? осторожно спросил оборотень. Я вздохнула, только хотела ответить, как сердце больно кольнуло. И я опять заплакала, только теперь из-за своей безответной, такой идиотской любви. Ну почему нельзя просто взять и приказать себе больше о нем не думать? Оборотень сел рядом и притянул меня к себе, одной рукой обнимая за талию, а другой вновь поглаживая по волосам. Его поддержка и участие действительно помогали. Я хоть и плакала больше, но зато эмоции все из себя выплескивала. Сейчас, пореву, пореву, и мне полегчает. Через довольно продолжительное время я успокоилась. Наступила апатия, и я совершенно спокойно, без каких-либо эмоций, пересказала все события Чэну. Он хмурился, особенно когда услышал про закрытый рынок. Этим ведь и шантажировать можно. Я отмахнулась. В контракте четко прописан этот пункт. Срок действия контракта по деловому спросил оборотень. До конца года, как и отработка, ответила Значит, защищена ты только до пятого курса, задумчиво протянул он. «Ну, ничего, мы что-нибудь придумаем. Раздалась мелодия, я даже не вздрогнула, находясь в каком-то трансе. Коснувшись сережки, услышала голос магистра Диена, который все равно вызвал во мне хоть и слабые, но все же эмоции. «Адептка Тайлы, вы время видели? Сходу начал он. Да, магистр Ден, спокойно ответила я. А вы? И зачем я это спросила? В мой кабинет сейчас же, приказал он и отключился. Сволочь, сказала я уже вслух. Чэн мысленный разговор не слышал, пришлось пересказать. Оборотень вздохнул и поднялся. «Идем» буду настаивать на своем присутствии, решил парень. Не нужно. Ты лучше помоги мне с учебой. Достань нужные книги в библиотеке. Мне некогда в нее ходить, встала я. И не волнуйся. Я справлюсь. Слабо улыбнулась. Спасибо тебе. Чем встревоженно посмотрел на меня. Я крепко обняла его, еще раз поблагодарила и отправилась на отработку. Чувствую себя обновленной пофигисткой. Пусть крутит как хочет. Это моя плата за мои же ошибки. Я вытерплю их, и все эти издевательства никак на мне не отразятся. Я все смогу. Мы сидели в беседке в парке. Я, одетая все в то же платье, подкрашенная и с уложенными волосами, в Айларас бомба куда покруче той же дарила И Чен, на всю лавку в одних штанах. Не холодно тебе, полуголый молодец, спросила у него я, стараясь, чтобы мой голос был выше обычного. Чего ты пристала? парень даже сел. Мы оборотни, парни горячие. Ага, смотри, беседку не подпали, ответила вы. Я улыбнулась, опираясь на спинку и разглядывая своего слугу. Парень убрал волосы и высокий хвост. Из-за чего его лицо казалось более мужественным. Зачесанная наверх челка открыла лоб, а широкие плечи, не скрытые под одеждой, навели на я представила магистра Диена, сидевшего напротив меня, в таком же виде. Смутилась, разозлилась на себя и отогнала подальше очередную фантазию. Я же решила, что больше его не люблю. Хватило мне его сегодняшних измывательств. Переведя взгляд на дорожку, увидела направляющегося к нам Кемна. Помахав ему рукой, улыбнулась. Адепт в ответ кивнул. В руках он нес красную розу. И как он еще о многочисленные шипы не укололся? "Слушай, а когда там у Шерд придёт?" спросила меня Вэй. "В полночь, а что?" вопросом на вопрос ответила я. "Значит, у нас будет время поболтать о твоей прогулке в город?" Обрадовалась подруга. Я скривилась, вспомнив вылазку в город, а потом ужаснулась, понимая, что магистр Дин нагрянет ночью в любое время. О нет! А давай я завтра тебе все расскажу, спросила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Почему завтра? не поняла девушка. Приготовить много надо, не хочу отвлекаться. Обычно я тебе не мешаю. Обиженно сказала Эльфийка: "Что ты, Вэй, ты вовсе мне не мешаешь?" Поспешила переубедить я ее. — "Значит, расскажешь". Я обреченно вздохнула и не успела придумать ответ. В беседку поднялся Кемн и сел рядом с Чэном. После он протянул мне розу. "Я не понимая, что он делает", сначала посмотрела на цветок, а потом на него. В моих глазах читался вопрос. "Это тебе, Ми?" Смущенно улыбнулся парень, чьи размеры выиграли бы у любого шкафа. "Спасибо", ответила я, не ожидав. Взяла розу, понюхала и улыбнулась парню. В груди разлилось приятное тепло. Он ведь это ведь мне. Когда последний раз за мной ухаживали? Очень давно. У меня даже настроение поднялось, и теперь я улыбалась друзьям, обсуждая очередные проделки какого-нибудь из адептов. К нам приходили еще ребята, усаживались на свободные места, забирались на перила, а кто-то оставался стоять. С каждой минутой в беседке становилось все меньше места. Мы болтали о разной чепухе, и наш смех звучал на всю академию. Всего два часа до отбоя, но я могла позволить себе отдохнуть. Мне делали комплименты, говорили, что я хорошо выгляжу, сочувствовали насчет отработок. Её советовали не обращать на преподавателей внимания. Я благодарила ребят и отшучивалась тем, что лучше отработка, чем тюрьма. Настроение было заоблачным, и все бы ничего, если бы не мелодия отбоя. Когда все разошлись и мы с Виолы вернулись в комнату, я тихо напевала веселую песню, пританцовывая. Девушка в свою очередь подпевала мне и тоже не забывала кивать в такт. Переодеваясь, мы смеялись и обсуждали сегодняшние посиделки. Кем он начал предпринимать активные действия, подметила подруга. Я же говорила, что ты ему нравишься. Вэй, ты везде видишь что-нибудь такое. Он просто решил меня подбодрить. Скинула я себе платье и прошлась в нижнем белье до шкафа. Подарив розу, спросила подруга: "Ну да? Какая ты еще зеленая?» – рассмеялась девушка. Я повернулась к ней, скрестив руки на груди. Она уже надела домашние штаны и теперь натягивала на себя футболку, которая в районе груди вечно не хотела налезать. И тут я вспомнила про магистра Диана. По всему телу резко прошествовала толпа мурашек, и я со скоростью магии влезла в свой комплект, молясь, чтобы декана все еще не было в комнате. Ты чего? удивилась Вэй. Да замёрзла. Ответила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «А-а-а, Сколько там времени до прихода шерта?" спросила она. "Час примерно". Прошла к столу и начала перетаскивать его в центр комнаты. "Я тогда пока приберусь, а ты раскладывайся", сказала Эльфийка. "Хорошо, спасибо", улыбнулась ей. Я вытащила стол на середину комнаты, достала мешок из-под кровати и разложила все на столешнице. Прежде убрав оттуда остальное. Самое сложное в приготовлении плести защитный купол. Во время того, как я делаю его, вы меня не дергает и даже дышит потише. вот и сейчас я спустилась на нижний уровень зрения, закрыла для удобства глаза и начала сплетать нити. Это очень сложный рисунок. У меня получился более-менее рабочий только раза с тридцатого, а сейчас, благо опыт уже большой, Он выходил у меня практически идеальным. Только это не отнимало того, что плести его очень сложно и довольно долго. Я сосредоточенно сплетала нити, чувствуя, как и обычно, довольно сильное напряжение. Купол плетется довольно противоречиво, поэтому магия часто дергается, пытается среагировать. Вот тут то и нужно крепко держать. В конечном итоге, когда я полностью его доплету, все будет устойчиво и надежно. Но в процессе чем сильнее артефакт, который собираешься сделать, тем более трудоемкий купол нужно плести. Из комнаты в общаге я не могу нормально черпать силы из земли, поэтому, как и обычному магу, мне приходится рассчитывать на резерв. Как только сплету, отправлюсь на поле, чтобы восстановиться. Надеюсь, не заметят. Первая капля пота упала с алба на пол, а я сплела только половину. В этот раз мне и правда придется туго, но что поделать? Шерту будет куда хуже, если я это не сделаю. Вэй изредка подходила и вытирала мое лицо салфеткой. Когда я плела уже довольно продолжительное время, то впадала в подобие транса, и меня можно было хоть бить. Главное, чтобы руки не тронули. Последние нити дались с особым трудом. Закрепив их, я еще два раза тщательно проверила весь рисунок после чего вернулась в обычный мир, чтобы свалиться девушке на руки. Я знаю, ты всегда мечтала, чтобы тебя носили на руках, но ты явно говорила про магистра Диена, а не про меня. Улыбнулась подруга и помогла мне встать. «Идем, я тебя отлевитирую вниз. Ненавижу левитацию, слабо ответила. Предпочитаешь сама прыгнуть? хмыкнула Вейлара. Нет, спасибо. Вэй открыла окно, поставила экраны отвода глаз и отправила меня вниз, аккуратно левитируя. Я же закрыла глаза и потянулась к силе земли, медленно начиная закачивать в себя энергию. У земли образовала небольшую ямку, улеглась туда и кивнула подруге: "Можно отпускать". Вэй помахала рукой и скрылась в комнате, чтобы продолжить уборку. В итоге я сделала пузырь под землей, и улеглась там, как тогда на паре. Так меня точно никто не спалит, и в уютной тишине собственной стихии я восстановлюсь быстрее. Рисунок такой сложности не каждый артефактор может сплести. Раздался рядом голос, и я, забыв о слабости, дернулась в сторону, заставляя землю расступиться. Меня перехватили за талию и прижали спиной к себе. Знакомый запах ударил в ноздри. Опять забыла про него. В абсолютной темноте, в маленьком пузыре под землей, меня обнимал за талию магистр Ден, которому приходилось сгибаться. Невысокое место я себе вырыла. Он устроил подбородок на моем плече, продолжая меня удерживать, и его близость заставила меня потеряться в ощущениях. Да. Я обещала больше не любить его. Но разве сердцу прикажешь Вот и сейчас оно учащенно билось, во рту пересохло. За что же он так со мной? Его пальцы на моем боку чуть двинулись, и от того места прошествовали все те же мурашки, которые последнее время стали частыми гостями. Тепло, разливающееся по всему телу, и стыд, самый настоящий стыд, заставляли меня испытывать непередаваемые эмоции. Он был выше, больше, сильнее. И я спиной почувствовала, как гулко бьется его сердце, сильно, тоже учащённо. Еще бы. Кому бы понравилось находиться под землей? Он, наверное, разозлился. "Я сейчас нас выкопаю", пропищала я. "Не нужно, просто расширь", ответил мужчина. Как только я сделала пузырь больше, Декан меня отпустил и отошел чуть подальше. Магистр Ден зажег светлячок, и в его свете мне показалось, что мужчина смотрит на меня слишком пристально. Я, красная от стыда и смущения, вновь села на землю, зарываясь в нее пальцами. Энергия опять полилась в мое тело, насыщая ауру. "Признаться, я удивлен, — сказал магистр, усаживаясь напротив, сгибая одну ногу в коленке, а другую вытянув так, что я легко касалась ее своей. Пришлось отодвинуться. Чем? спросила я, глядя куда угодно, но не на декана. Вашим уровнем как артефактора, ответил мужчина. Я занимаюсь этим много лет, тихо. И явно не с первого курса, поймал меня преподаватель. Я решила промолчать. Почему не решилась получить лицензию? НК чуть убавил свет пульсара. Обстановка казалась интимный. Я в домашней одежде, он только сейчас я рассмотрела, что мужчина был одет в легкие брюки и полурастегнутую рубашку, на ногах удобные ботинки. И мы в такой тесноте при неярком свете, чтобы мы тут не ни творили, никто и не увидит. Перед глазами встала картинка, как он протягивает мне руку, я беру ее и перелезаю к нему на колени, а потом Адепт Катайлы Выдернул меня из собственных мыслей мужчина. Лицензия? Ах да, нужно рекомендательное письмо от учителя, а я самоучка. Меня за это и посадить могут. Вас уже давно посадить нужно, хмыкнул он. Под домашний арест, как минимум. Спасибо, магистр Ден, мрачно ответила. Вы просто просто-таки жаждете избавиться от моего общества? Инкуб чуть склонил голову вбок, рассматривая меня скорее по-звериному. Я подтянула ноги к груди, быстрее поглощая энергию. Хорошо, что здесь я в любом случае смогу от него удрать, а то что-то не нравится мне его взгляд. И каким же образом ты пришла к таким выводам, Миан, тихо спросил Декан. Мое имя, прозвучавшее с легкой хрипотцой, заставило меня покраснеть. Когда он называет меня по имени, тепло вновь разливается по всему телу. Я даже в мыслях не смею называть его по имени. Для меня он магистр Дин, моя недостижимая мечта. Время, очнулась я. Нужно возвращаться. Я подняла нас наверх, и когда я оказалась стоящей на траве, его рядом уже не было. Не было и светлячка. И мне стало казаться, будто все это мне привиделось. А может, и правда? И я скрестила руки на груди, ожидая, когда вы выглянет и заберет меня. Но девушка явно не собиралась этого делать. Вот демоны, тихо сказала я самой себе и решительно направилась к стене. Дай боги в этот раз не грохнуться. Цепляясь за выступающие камни, я начала забираться наверх. Не зря я курс по побегам углубленный брала. Поцарапала руки, сломала ноготь и чуть не грохнулась, но забралась. резерв, правда, чуть уменьшился после использования заклинаний, но я уверена, что этого мне хватит. Открыв окно, пролезла внутрь и только хотела поругаться на эльфийку, как увидела ее спящую на моей кровати с тряпкой в руках. Вздохнув, отобрала тряпку, убрала ее, Уложила подругу удобнее и накрыла одеялом. Одно хорошо, расспросов я сегодня избежала. Времени было еще достаточно, и я решила отправиться в душ. Я так вспотела после плетения купола, но была одна огромная проблема. Собрав вещи, я перенесла все нужное в ванную, затем закончила уборку в комнате и поставила блокировку на дверь, включив шерта в исключение. Не толкаться же ему в коридоре. Здесь подождет. И вот я стояла в ванной комнате и пыталась придумать, как увидеть декана. Он пользовался таким уровнем магии, что мне не удавалось за что-то уцепиться. Прошарила все помещения на нижнем уровне, даже еще раз проверила плетение купола над столом, но ничего. И тут в голову мне пришла гениальная мысль. Я даже улыбнулась сама себе. Чувствую себя как минимум гением. Коснувшись сережки, я одёрнула нити связи с преподавателем. Не глупо связываться со мной таким образом, когда я нахожусь с тобой в одном помещении. Сходу спросил Инкуп. Нет, иначе может услышать Вейлара, возразила я. А полок на нее повесить никак? хмыкнул. Не хочу закрываться от подруги, ответила. Магистр Ден, а Где вы? Она ведь заметит и начнет задавать вопросы. И если узнает, что тут был декан, а я не сказала, мне конец. «И с какой же целью вы интересуетесь, адепт Катайла?" спросил он. "Хочу в душ сходить", начала злиться. "И неужели вы думаете, что я буду находиться рядом с вами, чтобы взглянуть на ваше далекое от идеала тело?" Спокойно. "Что вы? Я лишь хотела предупредить, чтобы вы вовремя ушли и не травмировали свою психику, ответила также спокойно и отключилась. Затем закрыла дверь и в гневе, хотела ударить кулаком в стену, но вовремя остановилась. Услышит же. Глядя на свое отражение, я наблюдала, как капли воды легко бегут по коже. В моих глазах можно было увидеть отражение боли, которое терзало сердце. Слова магистра Диена больно укололи. Конечно же, я и не думала, что он будет рваться подглядывать, но все таки неприятно было это услышать. Я оглядела собственное тело. А мне нравится. Да, грудь не такая огромная, как у Вэй, но все как нужно. И талия тонкая, и ноги ровные, только нет ушей, но все равно хорошенькие. Что ему не так? Дверь вдруг дернулась, а с той стороны раздался голос Шерта. "Тайла, ты там долго?" Я удивленно смотрела на то, как он пытается открыть дверь, но не может. "Как? Здесь же нет замка, она легко открывается." "Нет, я, конечно, очень рада, что он не может ее открыть, но если подумать, надо приделать замок. Входного уже не хватало. И почему на ванную комнату его не поставили?" Давай быстрее, я тебя тут жду. Дверь еще пару раз дернулась и перестала. Я в скоростном режиме насухо вытерлась и переоделась в другую домашнюю одежду. Сегодня я столько раз умудрилась перепачкать одежду, что можно подумать, будто я ребенок, а учитывая, сколько времени провела под душем, элементаль воды, а не земли. Выйдя в комнату, я поздоровалась с Шертом и подошла к зеркалу. Затем кое-как расчесала мокрые волосы, убрала их в хвост и удовлетворенно кивнула. Внешний вид обычной домашней девочки готов. "Я думал, ты там зубы чистишь", сказал Дроу, но по его глазам было видно, что он надеялся на другое зрелище. "Рассказывай", хмыкнула я и подошла к столу. "Иди сюда, нечего навой пялиться. У тебя одарила я есть". Это брак по расчету», — Отмахнулся адепт, но послушно поднялся и встал напротив меня. Ух ты, сколько много всего. Мне нужно выбрать? Сколько можно выбрать? «Пять максимум, в зависимости от трудоемкости заклинаний, которые будем туда запихивать, ответила я. Ух ты, слишком громко сказал он и разбудил Вэй. Ой, я уснула, прости. Ты нормально забралась? Хрипло спросила Эльфийка, усаживаясь на кровати и потирая глаза. "Да", несколько нервно ответила я. "Не волнуйся, никто не узнает". Неправильно поняла мою нервозность подруга. "Я на этот счет не волнуюсь", хмыкнула "А насчет чего? Насчет магистра Диана?" протянула она по-особому. Я хотела сквозь всю общагу провалиться. Он же где-то тут стоит и слушает, а она как всегда Магистр Дин поднял на нас взгляд Дроу. А что с ним? «Да, Дамен по нему со начала была подруга, но я вовремя зажала ей рот рукой, притягивая к себе и не давая вырваться. Со не понял парень. Сочинение написать решила, широко улыбнулась я. Ну, знаешь, эссе по его похождениям магическим и жизнь великого магистра. Подруга громко мычала. Уж я-то знала, что она хотела сказать, сохнет, но в его присутствии, пусть и под куполом невидимости, я этого не позволю. Совсем опозориться, Но уж нет. И тут Вэй меня больно укусила. Я рванула в сторону с громким ай, встряхивая рукой. Эльфийка победоносно улыбнулась и уперла руки в бока, глядя на меня. Больно, Вэй, обиженно «А нечего меня затыкать. Что такого, что он узнает? хмыкнула она. Вся академия вообще думает, что вы встречаетесь. Кто? Мы? ошарашенно переспросила я. Что? Мы? Мы с тобой встречаемся, ответил за нее Шерт. А что? К тебе не лезут и меня недооценивают? Мне это только на руку. Ну да. Какой позор встречаться с элементалем. Это же почти как с человеком. «Да пошли вы все, обиделась я. «Ми, ты чего? удивился парень. Я ведь не потому, кто ты, а потому что давай уже займемся делом, резко сказала. Ничего не хочу знать. Мне хватает и своих проблем. В комнате повисло напряженное молчание. Лично мне не хотелось ни о чем с ними двумя разговаривать. И если бы и не наверняка присутствие декана, Я бы и не отнеслась к этому так резко, но это было слишком унизительно. Дроу выбрал пустышки. Остальные я убрала в сумку и закинула под кровать, где вещей хранилось больше, чем шкафу. Затем, делая вид, что ничего не произошло, долго решали, что именно будет представлять из себя каждый артефакт. Я уговаривала его сделать один от ядов, но Шерт считал что его некому травить, мол, таким способом никто не действует. Ты идиот, пыталась я вас звать к его разуму. И Если убить тебя поручат человеку или женщине, то это первое, что придет им на ум. Лучше использовать сосуд для щитовой защиты, настаивал на своем парень. Уж с женщиной или человеком я и без этого справлюсь. Демоны с тобой, добавлю шестой от ядов. Несколько раздраженно решила я. Пришлось опять лезть под кровать, доставать оттуда пустышку и ставить ее на стол. После шести артефактов я вырублюсь. Напрочь. Возьму и отключусь. Пришлось предупредить об этом. И вот, наконец-то договорившись, мы приступили к работе. Плести заклинания столь высокого порядка для меня не было в новинку, но все же я редко бралась за такие заказы. Они довольно опасные. После каждого артефакта мы делали небольшой перерыв, в течение которого я лежала на своей кровати, свернувшись к клубочкам, а эльфийка Здроу болтали на разные темы. После четвертого, когда я легла и накрылась одеялом, чувствуя дикий озноб, почувствовала прикосновение теплой руки к моему лбу. Резко распахнула глаза. Никого. Тише, Тишина услышала я голос магистра Дена. Я лишь перелью тебе немного энергии. Сил на ответ не было. Я закрыла глаза, благодарно улыбаясь. Тепло. Мне остановилось тепло. И это осознание, что декан здесь, было спокойнее. Конечно, я бы предпочла, чтобы его не было, чтобы лишь мне не услышал, но в то же время, если что-то случится, он поможет. Мне хотелось взять его за руку, притянуть к себе, потереться об нее щекой и попросить его лечь рядом, прижаться к его теплому телу. Да уж, мечты, мечты. Да такое произойдет только если это будет жизненно необходимо. Когда усталость прошла, он убрал руку. Я поднялась, позвала Шерта, и мы продолжили заниматься делом. Закончилось всё еще через час. В итоге Дроу перевел мне нехилую сумму, расцеловал в обе щеки, что вообще странно для его расы, и ушел, закрыв за собой дверь. "Стол отодвигать?" спросила Вэй, глядя на меня красными глазами. "Тоже спать хочет?" "Я сама ложись", улыбнулась. "А говорила, вырубишься", зевнула девушка. Я промолчала. Я бы вырубилась еще на пятом, но мне ведь помогли. Вейлара уже спала, смешно посапывая во сне. Купол пришлось расплетать довольно долго, затем я отодвинула стол и все убрала. Взглянув на соседку, улыбнулась. А мне осталось спать всего час, после чего меня ожидает встреча с магистром Диеном на первой паре уже лицом к лицу. Интересно, он уже ушел?» Я подошла к окну, раскрыла шторы и вгляделась в утренний пейзаж. Жаль, в земле сейчас не поспишь. В ближайшее время опять будут проверять наличие адептов в комнатах, но все же могло бы быть и хуже. И спасибо магистру Дину, что он поделился своей силой. Жаль, я не могу его сейчас поблагодарить. Спасибо, тихо прошептала я в никуда и тоже легла спать, успевая вырубиться еще до того, как голова коснулась подушки. Снился мне сон, Будто я в белом легком платье бегу по полю. Босые стопы щекочет трава. Яркое солнце слепит глаза. И счастье, заполняющее всю меня счастье, выливается звонким смехом. Но вдруг небо резко темнеет. гром, и молния ударяет в оказавшееся рядом со мной дерево. Птицы, множество птиц взлетают с других деревьев, внезапно возникших вокруг. И начинают кружить над пламенем и надо мной. Страх сковывает тело. Я не могу даже кричать, лишь открываю рот в безмолвном ужасе. И одна из птиц, самая большая, смотрит на меня своим черным глазом, делает большой крюк и устремляется прямо на меня, пикируя с высоты своего полета. В последний момент кто-то закрывает мне глаза, и я разворачиваюсь чтобы прижаться к спасителю и вдохнуть его умопомрачительный запах. Миан. Его хриплый голос заставляет меня поднять голову. Это просто кошмар. Я смотрю на магистра Диена, который легко касается моей щеки, понимаю, что только во сне он может смотреть на меня с такой теплотой. Затем встаю на носочки, притягиваю его голову ниже и целую, закрыв от наслаждения глаза. Мэн вырвала меня из сна подруга. Вы выглядела бледной и невыспавшейся. Она трясла меня за плечи, пытаясь разбудить. И я поняла, что не было моего инкуба, не было и птиц. Это просто кошмар. И нет одновременно. Спасибо, Вы. Опять кошмар. Я благодарно посмотрела на подругу. Всякий раз после того, как ты сильно выматываешься, у тебя кошмары, Встревоженно прошептала она. «Все хорошо, в этот раз меня спасли, улыбнулась. Магистр Ден, вздохнула она. «Увы», — грустно сказала я. И мы вновь легли спать, чтобы через пятнадцать минут простонать от мелодии подъема.